Разумеется, отношение между вышестоящими организациями и кластерами в значительной степени зависит от того, в какой фазе находится система управления в целом. В спокойные годы система управления функционирует в стабильном режиме, и управленческий аппарат, защищаясь от любых проявлений конкуренции, Чтобы никто не сравнивал его деятельность с работой аппарата на других территориях, в других отраслях и предприятиях, пытается проникнуть внутрь управления кластерными ячейками, общинами, взводами, бригадами, колхозами и тому подобным. Начинает глушиться любая инициатива, навязываются шаблонные схемы работы. Система деградирует и теряет результативность. Когда же наступает кризисный период, управленческий аппарат захватывается реформаторами и революционерами. Система управления переходит в аварийный, нестабильный режим функционирования, вышестоящие органы мобилизуют и перераспределяют ресурсы, дают жесткие задания и кластерные ячейки, выбросив на свалку навязанной им в предыдущий спокойный период формальные ограничения, поступают так, как считают нужным для достижения поставленной цели. Как правило, им это удается. Выработанная веками кластерная психология, понимание того, что выжить и преуспеть можно лишь вместе со своей группой, и есть тот самый русский коллективизм, о котором Много написано и сказано. По мнению директора известной консалтинговой фирмы McKenzie Company Эберхарда фон Ленайзена, ценность каждого человека рассматривается не сама по себе, а вместе с командой. Скажем, если этот человек перейдет из одной группы в другую, то его ценность будет не так очевидна, как в первой. Особенностью нашей истории является многовековое стремление государства подавить личность ради того, чтобы превратить человека в винтик хорошо отлаженного механизма. Русский человек привык находить способы ограждения своей личности от подобных посягательств. Поэтому любимый герой русской литературы человек в разных формах противопоставляющий себя государству, объединению, в группу Один из таких способов, поскольку группе легче блокировать или смягчать отрицательные воздействия внешней среды. Кластерные структуры тщательно оберегают, иногда даже скрывают, свои внутренние управленческие механизмы от вмешательства сверху. А помните, как у Николая Островского говорится о порядках в первой конной? когда оплошавшего бойца судили сами, ночью, без командиров и комиссаров, пишет об этом Паршев. Поэтому нельзя однозначно сказать, что централизация управления подавила инициативу и самостоятельность русского народа. То, какие формы принимала централизация в России, способствовала сохранению стереотипов самостоятельного автономного поведения людей. Просто на разных фазах управления эта автономность проявляется по-разному. На фазе стабильной, застойной, самостоятельность проявляется в том, как люди уклоняются от выполнения законов, приказов и распоряжений, как они избегают наказаний и строят свою независимую жизнь под гнетом государства и системы управления. В этом их автономия, их творчество и инициатива. А в нестабильной аварийной фазе самостоятельность проявляется в том, как инициативно и нешаблонно низовые кластерные единицы решают те проблемы, которые ставят перед ними нелегкое кризисное время.